Глава шестая. Сижу у себя в каюте. Вижу, как заведенная. Как будто, если руки остановятся, дышать перестану. Стук в дверь. Нет, настоящий стук в дверь я бы не услышала, конечно. Но тут звонок так настроен. Потрогаешь дверь снаружи, внутри стучит. Вот когда мы с Алтангирелом ругались о замата под дверью, кто-то из нас ее коснулся. Славные были времена. Открываю, не глядя. Пусть там хоть сама смерть за мной пришла. И быстро понимаю свою ошибку. За дверью духовник. Стоит, молчит. Каюту мою осматривает. Добрый вечер, говорю хрипловато. Ну, чего хотел-то, выкладывай уже. — Ты не знаешь, где капитан? — спрашивает без выражения. — Собирался о чем-то поговорить с пилотами. Отвечаю. мучительно вспоминая, что он там сказал, когда от меня дракал, сильно сомневаясь, что ему действительно нужно было к пилотам. «Перед тобой он, значит, отчитывается», – замечает Алтангирел. Пожимаю плечами. Лучше сейчас духовника не злить. Еще не факт, что Азамат прибежит на мои вопли после нашего душесчипательного расставания. Впрочем, Алтангирел решает, что достаточно на меня налюбовался и уходит. Жму на кнопку закрывания двери, а сама все ощутимее дергаюсь. Он явно ожидал увидеть Азамата у меня. Почему? Думает, мы вообще не расстаемся, что ли? Или уже поверил кухню, гостиную, каюту и прочие места, где капитан может быть, а его там нет? Блин, ну не прячется же он от меня под столом. Вообще, что за бред? Здоровенный мужик на собственном корабле, Ну, не нравится со мной? Не общайся. Я тихо посижу до высадки. Нет, надо нагнетать трагедию. А сейчас Алтуша его найдет. Еще, не дай бог, выведает, что я его потрогала. А потом примется мне кнопки на стул подкладывать. Или там перец в чай. Супер! С постепенно ухудшающимся, хотя, казалось бы, куда еще настроением, продолжаю вязать до ужина. Периодически, порываясь куда-нибудь пойти, и сознаться в паре преступлений, только непонятно кому и в каких. Вроде ничего не сделала, а чувствую, как будто вот-вот загребут. На ужин, впрочем, я не пошла. Какая еда, когда внутри все в узлы завязалось. Но постучался Тирбиш и позвал. Если бы я еще ему отказала, то побила бы личный рекорд по количеству оскорблений в сутки. Но, во всяком случае, Азамат нашелся. Может, Алтангирел просто воспользовался случаем меня напугать. Сажусь подальше от обоих, поглядываю из-под тяжка. Азамат выглядит нормально, разве что немного задумчиво. Зачерпнет ложку и зависает. Зато Алтангирел присутствует в реальности во всей красе. Как глянул на меня разок, я чуть отпял и крайне откусила. Надо будет попросить Тирбиша проводить меня до каюты. а то не видать мне Гарнета. Он, кстати, рассказывает что-то смешное. Наемнички похохатывают. Я мучительно пью какую-то на редкость невкусную зеленую гажу. Просить чаю не решаюсь. Сидящий с краю мужик с родинкой перехватывает инициативу в разговоре. Я этой дженгошской морде объясняю-объясняю про электричество. Уже нарисовал все, расписал. Он тыкает пальцем в синусоиду и говорит: Провод же, прямой, как это может там помещаться? Народ грохает. Надеюсь, никто не замечает, как меня скрючило. Притворяюсь, что подавилась. Тербиш поворачивается ко мне, утирает глаза. Вы извините, что мы на Муданском разговариваем. Вам скучно, наверное? Да ничего, говорю покашливая, я вон не понимаю и давлюсь. А судя по тому, как вы ржете, вообще живой бы не ушла. Когочет. А вы сами расскажите что-нибудь веселое, земли?» Просит юноша классического индейского вида. Напрягая мозги, пытаюсь вспомнить что-нибудь, что не потребует тонны объяснений. Ну, вот однажды лишала у нас одна бабулька со сломанной ногой. Медсестра приносит ей обед. А бабулька жалуется, мол, у меня мышь в тумбочке. Но сестра, понятно, думает с старая. Вот и мирищется, сказала врачу. Тот вызвал психиатра на консультацию. Ну это тоже врач такой, который мозги лечит. Он, короче, пришел, с бабулькой побеседовал, потом выходит, сестре отдает карту. Ну это куда записывают, чем болеешь и чем лечить. Сестра открывает, читает. При осмотре больной В тумбочке у кровати выявлена мышь. Одна штука, откормленная. Рекомендуемое лечение вызвать дератизаторов. Потом еще что-то рассказываю. И другие ребята тоже. Хохочем все вместе. Я уже не разбираю, кто на каком языке говорит. Просто рыдаю. Пизяномий на столе. Хорошо, хоть терпишь, тарелку у меня забрал. К счастью, Кажется, остальные тоже слишком увлечены травлей баек, чтобы замечать, что я понимаю что-то, чего не должна. Господи, но ну меня и колбасит. Уже вся слезами стекла. Третья салфетка идет. Хохочу, как обкуренная. Видимо, стресс выходит. Голова ватная, руки дрожат. Хорошо, что почти не ела, а то еще сплохела бы. При помощи тирбиша и доплетаюсь до каюты. Я бы и одним тюрбишем обошлась, но он же стесняется меня трогать. По этому поводу я хватало еще минут три, пока он не решил, что меня пора уже уносить. Вы извините, ребята, говорю заплетающимся языком. Меня что-то жестоко колпасит сегодня. Вы просто вчера перенервничали, успокаивает цыган. Ничего, поспите, и все будет хорошо. Уложили на кровать, пожелали спокойной ночи и ушли. Я отрубилась мгновенно. Просыпаюсь в ночи. Чувствую, что-то не так. Кто-то у меня в комнате. Неуклюжей рукой протираю глаза. Ого! Алтангирел? Что он тут забыл? Стоит, смотрит в иллюминатор. Там опять зима. Я же выключала. Может, он включил? Это что, и есть страшная месть? Оборачивается ко мне. Глаза закрыты, губы поджал. Нет, погодите, не поджал. А как будто кожа срослась и нет никакого рта. И глаза такие же. Ой, мама, это что же за симптом? Погоди, подруга, это, наверное, просто розыгрыш. Маска или что-то такое. Напугать меня решил? Идиот. Тянет ко мне руки. Я отодвигаюсь. Тянет ближе. Но все уже. «На всю длину вытянул. Хватит!» Кончики его пальцев лопаются. Из них выезжают кости и продолжают приближаться ко мне. Кровь капает на одеяло. Я вскакиваю, отбегаю на другой конец кровати, бляха-муха. А это он как сделал? Стена у меня за спиной внезапно исчезает. Еле успеваю отшатнуться. Там открытый космос. Из меня выжимается весь воздух. Я не могу дышать. Мимо проплывает искорюженное, заиндевевшее тело Кирилла. Я бы закричала, но не могу ведь. Выскакиваю за дверь. Она герметичная. Тут можно подышать. В коридоре тусуется толпа первобытных людей с каменными топорами. При виде меня они начинают облизываться. Самый большой, поверх криво обрезанной шкуры, носит галстук, концом которого вытирает слюни. И тут все взрывается. Я падаю, но провалиться сквозь пол не могу, потому что меня нет в списках. Зажимаю глаза и уши. Ничего не происходит. Осторожно открываю один глаз. Надо мной на коленях стоит алтунгерел с каменным ножом. Замахивается. Я снова зажмуриваюсь, но удара не следует. Постепенно просыпается сознание. Ради эксперимента открываю глаза. Еще раз. Весь пол усыпан трупами детей. У дальней стены стоит Сашка с пулеметом и безумной улыбкой. Так. За ужином меня колбасило. Потом я сколько-то спала. А теперь у меня глюки. Похоже на какой-то психодизлептик. Эйфория, отключка, делирий. Галлюцинации визуальные и слуховые. Галлюциноген мог быть в чае, потому пить было так противно. Повезло, что я сейчас действительно нормально соображаю, хоть и не могу полагаться на то, что вижу. Мне нужно промыть желудок и хорошо бы антидот вколоть. Но не факт, что он есть в мешке. Да и я не рискну в таком состоянии браться за шприц. Сорбен бы нащупать. Несмотря на зажатые уши, Вздрагиваю от чудовищного воя. Непроизвольно оборачиваюсь. Зря. Зато теперь знаю, как выглядит Баньши. Плохо только, что она похожа на маму. Отворачиваюсь. Так, пока у меня просветление, нужно, чтобы мне помогли найти лекарства. Ни малейшего представления, сколько приняла этой дряни, поэтому не знаю, когда кончатся глюки. Возможно, через несколько часов. А поскольку я была... в отвратном настроении, когда принимала, то глюки у меня будут исключительно кошмарные. К тому же могу сама себя случайно навредить. Статистика самоубийств под психодизлептиками? Так, не будем о грустном. Вот уже и стены прорастают ядовитыми грибами, а глюки запросто могут дать соматическую симптоматику. Мне нужно срочно кого-то найти. Я лежу на полу перед своей каютой. По идее, за спиной у меня кухня, а спереди гостиная. Знаю, как из гостиной найти койоту Азамата. Где все остальные, без понятия. Ладно, объясняться буду после детоксикации, а пока что аккуратно встали и пошли. Приходится придерживаться за стену и буквально ползти по ней, потому что сейчас запросто могу развернуться, пойти в другую сторону и не заметить, Да и вообще не очень понимаю, вот это уже пол или еще воздух. На стене растет всякая склизкая дрянь. За меня этим не пробьешь. Знаю, что это глюки. Ну вот, допросилась. Теперь из стены торчат лица. Кусаются гады. Но глюкам главное не верить, а то как бы на осязание не перекинулись. Навстречу попадается тирбиш. Из носа у него висит змея. Протягиваю руку, щупаю его. Нет, глюк. Идем дальше. Одна из кают открыта, освещена. Там сидят дюпониха Сквигли и обсуждают безопасность. Куски обгорелой плоти болтаются при движениях. Чего теперь-то обсуждать? Эй, нет, не хватало только ясность мысли утратить. Доплетаюсь до гостиной. Во рту безбожно пересохло. На диване лежит алтангерел со споротым животом. Рядом сидит Эциган и накручивает его кишки на бегуди. Знаю, что это глюк. Даже проверять не буду. На ощупь считаю двери. Конечно, как только понадобилось отсчитать, я их сразу стала видеть с тыщами или совсем ни одной. Ну да ничего, руки не заморочите. Тем более у капитана дверь не запирается. А вот и она. Захожу. Зачем-то задвигаю дверь за собой. Смотрю, азамат вроде как спит. Одеяло сбилось, подушку только что не надел на голову. Лица не вижу, но это и к лучшему в нынешнем состоянии. Так, теперь надо проверить, что он не глюк. Подхожу, трогаю его за плечом. Вроде и правда человек лежит. Смещаю руку пониже, на ребра. Ага, дышит. Залезаю на кровать. Начинаю его расталкивать. «Азамат, помоги! У меня галлюцинации! Мне нужно найти лекарство!» Бормочет что-то невнятно, не просыпается. А может, это я не вижу и не слышу? Внезапно кладет руку мне под мышку, пригибает к кровати, я падаю. Прижимает к себе, накрывает одеялом. «Все хорошо!» — говорит почему-то по-муданжски. мудански все хорошо!» Тебе просто приснилось. Я с тобой. Спи. Больше ничего не помню.